Здесь в полной тайне улаживались юридические дела вдов и сирот, рабочих и миллионеров, а на стене висело изречение «Даров не принимай». Нет никаких оснований оборачиваться и глазеть на молодого художника в черном перелицованном костюме, унаследованном от дяди. Художника, который отдает пакет, завернутый в белую бумагу, и чертежи, свернутые в трубку. Напрасно! Только молодой человек полагал, что ему придется разговаривать с господином нотариусом лично. Начальник канцелярии запечатал пакет и свернутые в трубочку чертежи, оттиснув на горячем сургуче герб кильбов — овечку — из груди которой бьет струя крови. В то время как приятная блондинка, секретарша нотариуса, выписывала квитанцию сдано в понедельник, 30 сентября 1907 года в 11 часов 35 минут утра господином-архитектором Генрихом Фэмилем. Но когда девушка протягивала мне квитанцию, Ее бледное приветливое лицо на миг просветлело. Она меня узнала. От этой непредвиденной улыбки я почувствовал себя счастливым. Именно она убедила меня в реальности происходящего. Значит, этот день и эта минута действительно существовали. Не мои собственные поступки утвердили меня в этой мысли, хотя я и в самом деле спустился по лестнице, пересек улицу, вошел в вестибюль и в переднюю, и увидел ученика, который сперва посмотрел на меня, а потом, пристыженный девизом тайно гарантированно, отвернулся, хотя я и в самом деле увидел кроваво-красные, как раны, следы сургуча. Меня убедила в этом непредвиденная, дружеская улыбка секретарши. Девушка окинула взглядом мой перелицованный костюм, а потом, когда я взял у нее из рук квитанцию, шепнула «Желаю вам удачи, господин Фэмель». Впервые за месяц с лишним была нанесена зияющая рана времени. Слова секретарши... Дали мне понять, что в игре, затеянной мною, участвовала реальность, в игре, которая подходила сейчас к концу. Так значит, время не фабриковалось в царстве грез, где будущее становилось настоящим, а настоящее оказалось прошлым, вековой давности, и где прошлое становилось будущим. У этого прошлого я всегда мысленно искал защиту как когда-то ребенком искал защиты у отца. Он был тихий, мой отец. Шли годы, и все больше укатывали его в тишину, тяжелую, как свинец. На торжественных богослужениях он играл на органе. Он пел на похоронах. На похоронах по первому разряду пел много, по второму — меньше, а по третьему и вовсе не пел. Мой отец был такой тихий, что при воспоминании о нем у меня щемит сердце. Отец доил коров, косил сено и молотил хлеб, да так усердно, что Микина словно мушкара, облепляла его, залитое потом лицо. Отец размахивал дирижерской палочкой в юношеском феррэне в союзе подмастерьев, в феррэне стрелков и в феррэне святой Цицилии. Святая Цицилия, дата рождения неизвестна, дата смерти — 230-й, 232-й, римская мученица и святая. Святая Цицилия считается, вероятно, по недоразумению покровительницей церковной музыки и обычно изображается сидящей за органом. Отец всегда молчал, он никогда не ругался. Он пел, рубил свеклу, варил свиньям картофель, играл на органе, надев свои черные регинский сюртук и черные брюки. А поверх — белый стихарь. Никто в деревне не замечал, что отец не произносит ни слова, потому что он всегда был чем-то занят. Из четверых его детей двое умерли от чехотки. Остались только Шарлотта и я.